Пёстренький увидел, что в нём лежит кусок мыла. Заглянув в ящичек с изображением зубной щетки, Пёстренький обнаружил зубную щётку. В ящичке с изображением зубной пасты он нашёл тюбик с зубной пасты. «Ничего удивительного, что нарисовано, то и лежит», с удовлетворением сказал Пёстренький и принялся разглядывать имевшиеся под зеркалом кнопки. Под одной кнопкой была нарисована трубочка в виде рупора.